Сережа, ты сделал уроки? Что-то я не видела, чтобы ты сегодня занимался. Сайгон отпрянул, потянулся за луком и тут же выругал себя. Какой к чертям лук? Какие стрелы? Это же мама, любимая мама. Мам, но ведь ты умерла, с губ само сорвалось. Сердце Сайгона кричало, чтобы рот его больше не открывался. Это же мама, Сереженька, ты разве не видишь? Она жива. Я? Растерянно улыбнулась мать, вытирая ладони о передник. «Умерла? А кто ужин приготовил? Пушкин?» От нее пахло жареными котлетами. Сайгону внезапно захотелось оказаться на кухне, на той самой кухне из детства. Вымыть руки с мылом, сесть за стол. Мама подаст тарелку с гречневой кашей и двумя, обязательно двумя котлетками». А рядом она непременно поставит миску с салатом из помидоров и огурцов, хорошо посоленных и политых подсолнечным маслом. Пододвинув табурет, мама села рядом. «Ну, что было интересного в школе? Скоро родительское собрание, меня там будут ругать?» Губы хотели рассказать матери о том, что школы давно уже нет, как нет и директора с учителями. Из всего педсостава спаслись лишь Елена Владимировна, Да и та умерла от сифилиса на пятый год после войны. Она спасла мальчика Сережу и девочку Свету, а они ей помочь ничем не смогли. Сайгон заставил губы молчать. Для этого ему пришлось сильнее стиснуть челюсти. На вопросы матери он отвечал односложным мычанием. «Что ты задумал, сынок? Куда собрался? Неужто хочешь найти отца?» Мать скрестила руки на груди. С тех пор, как отец от них ушел, она болезненно воспринимала любопытство сына на его счет. Думаешь, раз он замечательно играл блюзы на губной гармошке, то и во всем остальном он тоже был хорош? Как бы не так. По хозяйству от него ничего нельзя было добиться. Даже лампочку вкрутить и то не мог. А уж полку прибить, кран починить, куда там? А если говорить о нем, как о любовнике, вот этого Сайгон точно слушать не желал. И потому очнулся на платформе Шулявской. Длинными щупальцами его обхватил за ноги мутант, похожий на громадную улитку, только почему-то с человеческой головой. На Сайгона с интересом смотрели голубые глаза. И было в них столько доброты и ласки, что Сайгон не сразу заметил, как по подбородку мутанта с шипением падая на платформу и пузырясь стекает слюна. Если мутант надумает плюнуть в него, то где все? Спасатели бросили товарища по оружию? Сдрейфили, да? Стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать опасную тварь, Сайгон скосил глаза влево, обнаружив рядом, метрах в пяти гильзу, всю опутанную тонкими веревками. Она была похожа на гусеницу в коконе. Вот-вот превратится в бабочку». Гиль замолчала всем своим видом, выражая недовольство тем, что ее спеленали. Чуть левее амазонки лежал лицом вниз мышка. Кто-то положил ему шляпу на ягодицы. Забавно получилось. А где же Байда, Лектор, Фидель и Че? Где Ункас? Пусть сюда приковыляет старик с остальным посохом. Пусть он поможет Сайгону выбраться. А если наоборот, безумец ускорит его смерть. Без паники. «Сначала надо осмотреться. Два ряда прямоугольных пилонов, выложенных разноцветной плиткой. Нарядно, будто в детском саду, куда мать водила маленького Сережу Кима. Ярко. А ведь так оно и есть. Вся станция — детский сад. Вот только дети здесь особые. Специфические дети. Над пилонами у самого потолка что-то написано. «Свобода, ривнесть», — прочел Сайгон, — А потом его отвлек мутант. Свобода равенства. «Хочу!» — звонко сказала существо, похожее на улитку, осьминога и чуть-чуть на человека. «Что?» — спросил святошенец, и щупальца крепче обвили его. Это было уже больно. Сайгон почувствовал на себе взгляды десятков глаз. Больше не опасаясь спровоцировать мутанта, он завертел головой. Ощущение того, что на него смотрят, не пропало, но Сайгон так и не заметил зрителей. Они очень хорошо прятались. «Кто здесь? Эй, покажитесь, кто здесь?» Что-то пробежало по беленому округлому потолку. Внезапно щупальца напряглись, развернув Сайгона на восемьдесят градусов, лицом к мозаике на торцевой стене центрального зала. Мутант явно что-то хотел показать фермеру. «Мозаика». Слева внизу трубы, дым, промышленное здание, может завод, а может электростанция. Раньше Шулявское называлось иначе. Завод-большевик, точно! Не электростанция, значит, а тот самый завод. Справа от здания стояли двое мужчин, выложенных из голубой и белой плитки. Они держались за поручень. У того, который с усами и чуть выше, на плече покоился молот. А второй в поднятой руке держал, да это же условное обозначение атома, ядро с двумя овалами орбитами электронов. Хорошая шутка, вечно мирный атом в руках рабочего, только крестьянки рядом не хватает, в косынке, кирзачах и с веслом в натруженной ладони. «Это мы!» — голос мутанта звенел колокольчиком. Сказано было с гордостью, по крайней мере Сайгону так показалось. Он заметил у мозаики с десяток крысиных трупов и несколько кучек грибов. Подношение. Похоже, аборигены Шулявской придавали здоровикам, вцепившимся в шест, особое значение. Мы, значит, дети мирного атома, да? Вдруг мужчина на мозаике, тот, что с молотом на плече, моргнул. Сайгон решил, что ему просто показалось. Но нет, рабочий вновь моргнул. А потом глаза его отделились от стены и в облаке прозрачного желе качнулись к Сайгону. С близкого расстояния угадывались силуэты костей и внутренних органов. Если добавить цвета, существо будет обычным человеком, только уж очень большого роста. Еще один ребенок Шулявской. «Они стесняются, прячутся», — пояснил улиткообразный мутант. Сайгон обернулся и вздрогнул. С ближайших пилонов на него смотрели десятки любопытных глаз. Гильза предпринимала отчаянные попытки вырваться из кокона. Странно, что молча. Шляпа с мышкиной задницей переместилась на спину. И это уже не было забавно. Высокое прозрачное существо прошло мимо. Сайгон втянул воздух через нос. Запах свежего мяса уж кому как не фермеру его знать. А что едят местные детишки на завтрак? «Путников, по глупости забредших на Шулявскую?» «Хочу!» — мутант-улитка вновь обратил на себя внимание. «Это наркотический бред!» — понял Сайгон. «Я пил чай, заваренный Растаманом, потом курил его дурь. И вот у меня видение. Нужно просто расслабиться, ничего не делать, и скоро все пройдет». «Что ты хочешь?» — спросил Сайгон, глядя в голубые глаза. И тут же понял, что мутанту нужно. Он снял с себя халат позаимствованный на Берестейской. Отпусти. Щупальца опали и змеями расползлись в стороны. Сайгон шагнул к мутанту и накинул халат на большую спиралью закрученную раковину. Теперь, если не замечать щупальца, мутанта можно было принять за низкорослого горбуна. Тот сразу заулыбался, увидел себя глазами Сайгона. Похоже, именно этого он и хотел, хоть как-то скрыть свое уродство. «Иди!» «Можно!» Между мутантом и Сайгоном вдруг возникла каменная стена. Сайгон коснулся ее. Холодный гранит, шершавый. И ни улитки в халате, ни мозаики. «Что за чертовщина?» «Быстрей ко мне! Быстрей!» Услышал он возгласы гильзы. «Паук придет опять! Помоги!» Он кинулся к девушке, с удивлением отметив, что никакого кокона нет в помине. Просто амазонка валяется на полу, извиваясь, словно гусеница. Сайгон склонился над ней и хлестко ударил ладонью по щеке. «Очнись!» Часто моргая, она села, обхватив руками колени. «Ведь был паук! Он спеленал меня!» «Может, и был!» – пожал плечами Сайгон. «А может, и не было!» Только сейчас он вспомнил, что вооружен и мог бы использовать нож, чтобы срезать с себя щупальца. Но в плену у мутанта у него и мысли подобной не возникло. А были ли вообще те щупальца? И прозрачное существо, что отлепилось от стены, реально ли оно? Сайгон не мог с уверенностью сказать ни да, ни нет. Одно он понял наверняка, на Шулявской, возможно, все. И он бы сошел с ума, если бы хорошенько не пыхнул с подачи Растамана. Так что спасибо Джа, спасибо Че. Мышка перевернулся на спину и сам переложил шляпу себе на живот. «Эй, мародер, хватит расслабляться!» Гиль запнула его в ребра. Мышка тут же вскочил и приставил револьвер ей к виску. «Никогда! Слышишь? Никогда больше не смей!» «Нам нужно найти остальных!» — перебил его Сайгон. «Надо убираться с этой чертовой станции!» Он чувствовал, как ветер шевелит короткие волосы на затылке. Из-за пилона показался Че с ружьем в руках, и целился он в Сайгона. «Опусти пушку, Че! Становится тоскливо, когда понимаешь, что выхватить из кармана шестерню или выстрелить из лука в горло ты никак не успеешь. Так тоскливо, что ты хохочешь и несешь полный бред. Мир, дружба, жвачка, братишка! Мне ничего от тебя не надо! Будь спокоен, будь счастлив!» Жаль, Растаман вовсе не собирался оставить миролюбивого фермера в покое. И на спуск он не жал только потому, что берег боеприпасы. Чтобы наверняка попасть, надо подойти ближе. «Интересно, куда меня? Голова, грудь, пах!» — мелькнула глупая мыслишка. «Надо бы метнуться к ближайшему пилону. А вдруг Сайгон успеет спрятаться?» «Вряд ли, конечно, но что-то рычащее...» — сшибло Растамана с ног. Грохнул выстрел. Дробь просвистела у Сайгона над головой. «Не надо!» — взвыл Ункас и лизнул поверженного Че в лицо. «Сын Фиделя спас святошенцу жизнь. Спасибо, Ункас! Сайгон не умеет забывать добро, которое ему делают. Спасибо!» Че с удивлением уставился на ружье у себя в руках, потом мягко отодвинул Ункаса. Слазь с меня, племянничек! Спрятав лицо в ладонях, плакала Гильза. Мышка то и дело вытаскивала револьверы, а потом прятала обратно в кобуры. Доволен, Ворошиловский стрелок? Или еще разок пальнешь, внезапно разозлился на Ростомана Сайгон? Где Фидель? Байду ты тоже пристрелил? Я чей не знал, что ответить. Таким растерянным Сайгон его не видел. Из-за Пилона появился команданте. Он вел под руку Байду, который безуспешно пытался сменить рожок на своем автомате Калашникова. Так у него тряслись руки. Похоже, никому из спасателей на Шулявской скучать не пришлось. Спускаясь в туннель, командант разговорился: Сюда приводят детей, которые родились не такими, как все. Айболит принимает их, ухаживает за ними, защищает. На станцию иногда приходят урки с вокзальной. Лектор вон на собственной шкуре знает, как это бывает. Мутанты нужны похану для увеселения, любит праздники устраивать. Тварей с поверхности он боится, зато детишек, рожденных на станциях, обожает. Айболит, он кто вообще? – поинтересовался Сайгон. Ну, раньше. Айболит – бывший снайпер. Афганистан, Кавказ, Югославия. Опыта у него хоть отбавляй, но главное – дети его любят. И он в них души не чает. Сайгон хмыкнул. «Дети, да!» «Видел хоть кого-нибудь?» Фидель спросил быстро и тут же, смутившись, пояснил. «Я тут не впервой, а кроме Айболита и Ункаса никого больше. Остальные видят иногда, а я...» Сайгон рассказал, кого видел, как существа эти выглядели. «Нет», — покачал головой Фидель, — «они вовсе не такие, мне рассказывали». Но уверенности в его голосе не было. К ним подбежал на четвереньках Ункас. «Отойди, я попрощаюсь с сыном». Сайгон не стал спорить, в обществе мутанта ему было не по себе. «Возьми с собой!» – послышался членораздельный вой. И голос команданта. «Нет, там, куда я иду, слишком опасно. Но помни, все, что я делаю, я делаю ради тебя». Спасатели двинулись в путь. Отойдя метров тридцать по туннелю, ведущему к политеху, Сайгон обернулся. На рельсах у платформы, опираясь на стальной посох, стоял старика Айболит. У его ног свернулся Ункас. На миг Сайгону показалось, что не посох поддерживает старика, а СВД, снайперская винтовка Драгунова. А еще он подумал, что на станции, быть может, обитают только эти двое, а остальные твари все – Лишь порождение их безумной фантазии Фиделю о своих догадках он говорить не стал».